«Дмитрич, покарауль чуток! Дай до ветру сбегать!» Молодой парень, рыжий, весь в веснушках, в очках с перевязанной дужкой, переминался с ноги на ногу, опираясь на винтовку. «Будь человеком!» Окоп был заглублен в землю на метр. С бруствером, скрытым подспекшимся снегом, с бревенчатыми стенками и полом, выложенным кругляком. Он свободно вмещал пятерых бойцов. Рядом с пограничниками... На деревянных козлах лежали три дахи, ушедших в патруль товарищей. Метрах в двадцати от укрытия по вырубке шла накатанная зимняя дорога, петляющая по лесу. Весна в этом году припозднилась, но солнце с каждым днем поднимавшееся все выше, спекало снежную крошку в наледь. От окопа расходились протоптанные в снегу тропинки, по которым пограничники обходили территорию. Не положено! Дмитрий Сомов. которого все в погранотряде называли просто Митричем, был старше собеседника. Лицо его было прорезано глубокими складками, нос картошкой и пухлые щеки придавали ему простоватый вид. Шапку он снял, темные волосы растрепались, немного скрыв залысины. Митрич сидел на деревянном ящике на дне окопа и точил нож. Рядом на ящике стояли термос и котелок, сложенные в стопку жестяные тарелки, «Тебя тут для чего оставили? Границу сторожить государственную, пока командир Миронов твоих товарищей ищет, а не ногами дрыгать, словно пиздрик! Граница, товарищ комсомолец, дело сурьезное. Ну как враг попрёт, а ты там выставил свое хозяйство на показ вместо кулемета? Хочешь до ветра? Вон, на краешек отойди и пруди! Не приведи, увидит командир, что пост свой оставил! Осерчает, а мне за тебя оставаться не положено! Мы люди мирные!» «Вот, еду разносим, и так с вами задержался!» «Живот бурчит, Митрич! Войди в положение, ведь нет никого!» Рыжий свел колени вместе, чуть присел, скривился. «Обделаюсь прямо тут! Десять минут с винтовкой посиди, если что, пальнёшь!» «Вот ты какой шебутной, Петруха!» Митрич сплюнул. «Нечего жрать подозрительный продукт, да еще дармовой! Вон, глянь, командир твой наконец-то возвращается с потеряхами!» «У него и отпрашивайся!» По протоптанной в глубоком снегу тропе через подлесок к наблюдательному посту гуськом шли трое. Впереди щуплый человек в буденовке и коротком тулупчике. За ним еще двое, поздоровее. До окопа им оставалось метров сто. Петруха обрадованно закивал, скинул даху, Вслед за ней, чуть не оторвав пуговицы, шинельку. Отшвырнул винтовку и побежал в сторону возвращавшихся пограничников. Когда он перелезал через снежный завал, очки с красноармейца слетели. Он подхватил их. Нацепил, как были, заляпанные снегом на нос. До своих Петруха не добежал метров пятнадцать. Остановился, а потом бросился назад. «Чужие это!» — закричал он, съезжая на задний в окоп. «Митрис, чужаки!» «Не гоноши!» Митрич скочил с ящика, притянул Петруху к себе. «Какие чужаки?» «Да вон там!» Тот вытянул палец. «Буденовка вроде наша, а человек чужой, рожа не егойная, не командирская и остальные, смотри, подмогу надо звать!» И потянулся за винтовкой. Митрич бросил короткий взгляд на приближающихся людей, качнул головой, всадил нож парню в спину, чуть ниже ребер. Петр дернулся, почти ухватил оружие. И тут напарник ударил его второй раз, в шею. Отскочил в сторону, чтобы не запачкаться стрельнувшей кровью. Красноармеец упал, засучил ногами, руками пытался протащить себя вперед, царапая ногтями подмерзшее дерево, но быстро затих. Тройка людей тем временем добралась до окопа. Двое – кряжистые, в коротких меховых куртках и валенках, очень похожие друг на друга чертами лица. Словно родственники. Одному на вид было хорошо за сорок, другой – лет на десять, а то и пятнадцать моложе. У старшего рваный шрам шел через левую щеку и ухо к затылку. У младшего на плечах висели винтовки, две штуки. Третий – щуплый, в буденовке, усился прямо на снег. Мужчина с винтовками вложил в рот три толстых пальца, с заливистой трелью разрезал морозный весенний воздух. Сделал паузу, повторил. Через пару минут на дороге со стороны границы показалась груженная телега. За ней вторая, третья. Обоз шел споры. Полозья легко скользили по укатанному насту. Тем временем старший спрыгнул в окоп, потыкал ногой труп. «Молодец!» — сказал он. Чисто расписал. «Да уж как получилось!» — ответил Сомов. «Только уж, Фома, не договаривались мы на это. Должен я был проследить, чтобы задохли не сбег. «А мочить красных — ваша забота!» «Накину за него тебе еще пятьдесят червонцев!» Человек со шрамом кивнул. «Твой пацан покажет, где они. Что говорить, помнишь?» «Не дурнее других!» Митрич обиженно засопел. «Мы чай не совсем обделённые у Мишкам. На себя валить. Что сговорено, расклад дам. Только пусть хозяин твой не обидит сиротинушку. Выдаст, как обещал!» Старший бандит кивнул. Вылез из окопа. Цыпляясь перчатками за мёрзлую землю, и направился к приотставшей последней телеге. Младший ушел за ним, подхватив винтовку погибшего пограничника. «Селён ты, дядя Митяй!» «Пырнул, как его?» «Художественно!» Парнишка спрыгнул вниз, уважительно покивал, помог оттащить тело красноармейца к бортику. «А тех, как почикали, я и пикнуть не успел, на дереве сидя. Фома с Фимой под снег спрятались». Простыней накрылись, с двух шагов не увидать. А потом вскочили и раз-раз, те сдохли и не поняли ничего. Дождались командира вашего, тот, правда, чуть не выстрелил, но не успел. Пойдем, Тут с полверсты будет до них. Вот ты трепло, Пашка, язык без костей. Идем. А чего ты его сразу не почихал, малого этого? Дурак ты, договорились, что эти двое сами все сделают. По нужде пришлось. «Энтот-то хлюпик признал, что ряженые вы!» «Глазастый, хоть и в стекляшках!» Парнишка сплюнул на труп пограничника. «Дядь Митяй, правда я хорошо сыграл?» «Ты, Пашка, прямо вылитый Миронов. Упокой душу этого дохляка. Если б не знал, сам вас за блохачей принял!» Митрич вытер пот со лба. «Перо не трожь, здесь оставим!» «Так справное, дядь Мить!» «Потом в ЧК зайдешь, потребуешь!» Сомов бросил последний взгляд на залитый кровью наблюдательный пост. «Там тебе и перо дадут, и другой какой коленкор. «А вдруг как тебя наградят?» Пашка легко запрыгнул вверх. «А медальку повесят». Нету этих нехристи медалей». Митрич сплюнул, полез вслед за Пашкой на тропинку. «Только орден, и тот один, поганый, со знаками сатанистскими. Сучи ногами, рванина. Вот ведь удумали диспозицию». «Значит, я их нахожу, кричу, вдруг какой дурак откликнется. Бегу опять сюда. Вдруг ореть, кричу и бегу на ближайший пост за подмогой. Будто нельзя было, бы какой нога наставить. Чтоб я пальнул. Ладно, что не сделаешь ради прокорма. Ты-то сразу смывайся. В избе меня жди. И будьоновку рядом с Мироновым скинуть не забудь. Командирская».